В понедельник утром я увидела, что в выходные мой рабочий стол передвинули. Я по-прежнему оставалась с девушками, которым теперь предназначалась роль своего рода группы поддержки, но чуть в стороне, там, где было спокойнее и просторнее. Всю неделю я работала со стервенением, покидая Илье, только чтобы пойти домой поспать несколько часов. Все мои мысли были о Мартином наряде. Сперва меня привлекли переливающиеся цвета, а потом я остановила выбор на диком шелке глубокого, ярко-синего цвета. Он больше соответствовал загадочной и волнующей индивидуальности моей директрисы. На этот раз Марте придется отказаться от привычных летящих нарядов и подчеркнуть свою осиную талию. Платье будет строгим, повторяющим все изгибы тела, с рукавами длиной три четверти. Я заметила, что она всегда носит одни и те же украшения, и к новому наряду они отлично подойдут, в особенности колье, которое прекрасно ляжет в квадратный вырез горловины. Внимательно наблюдая за ней, я заметила, что в любой ее одежде всегда имеется маленький, почти незаметный карман, и решила сделать его и в этом платье. Я заняла комнату, где мы краили наши модели, чтобы мелом перенести лекала на ткани, тщательно вырезать каждую деталь. Я умоляла Марту посмотреть на платье, примерить его, но она всякий раз отказывалась. Я пользовалась безоговорочной поддержкой Филиппа, который гасил то и дело возникавшие у меня приступы паники. Он меня успокаивал, учил, заставляя переделывать недостаточно безупречные швы или пресловутые подтайные карманы. Предполагалось, что это очень важная деталь. Кармашки должны быть абсолютно незаметными, а их мешковина идеально плоской. В такие моменты я забывала, что стоит на кону, сколько всего зависит от выполнения Мартиного задания. Но можно ли считать ее заказ учебным заданием? В этом я сомневалась. «Ты помнишь, что я не приеду завтра?» — спросила я Пьера в четверг вечером по телефону. «Ты о чем?» «Я тебе объясняла в прошлые выходные, а ты не слушал. Мне нужно быть на приеме у Марты. Она хочет, чтобы я пришла, и не спрашивай меня, зачем. Я сама ничего не знаю». Чем дальше, тем меньше мне все это нравится. Предполагалось, что ты будешь учиться, а не бесплатно вкалывать, и уж тем более участвовать в светских вечеринках. Если я откажусь, меня выгонят, а я этого совсем не хочу. Я сдержалась, но он жутко раздражал меня. Почему я должна скрывать от него свое увлечение? Если тебе интересно, могу рассказать. что получила огромное удовольствие от работы на этой неделе. Только что я закончила гладить готовое платье. Оставалось доставить его Марте. Я натянула на платье чехол и впервые поднялась на шестой этаж. Дверь была распахнута. Я понаблюдала за снующими взад-вперед флористами, доставщиками еды, официантами, Потом отыскала глазами Дворецкого. «Извините. Здравствуйте, месье. Жак оборвал он меня. Хорошо, Жак. Марта здесь?» «Нет, но я вас ждал. Она поручила мне принять платье и сказать, что такси будет у вашего подъезда в 1930. Теперь за мной отправляют такси. Чем дальше, тем более фантастической становилась ситуация. Когда он взял чехол с платья, мне показалось, будто он вырвал его у меня из рук. Осторожно, оно нежное, его нужно сразу повесить. Я привык, не беспокойтесь. До вечера. Он повернулся и пошел, а я следила за тем, как удаляется от меня мое платье. Я привязалась к нему, как идиотка, и теперь до самого вечера не узнаю, подошло ли оно Марте. Я собралась спуститься в ателье, когда Жак окликнул меня. «Подождите! Я забыл передать вам это!» Он протянул мне конверт. «Что это?» «Ваш гонорар!» Я быстро вернула ему конверт, словно он обжигал мне пальцы. «Я это не возьму!» Мой отказ привел его в замешательство, а я бегом промчалась по лестнице. В ателье моя группа поддержки ожидала меня в полном составе. И девушки, и Филипп последний успел проверить мой костюм, все было в полном порядке, и я могла возвращаться домой и готовиться к вечеру. Я возлагала большие надежды на душ, несмотря на тесноту кабинки. После месяца тренировок... Извиваясь и изгибаясь, я научилась втискиваться в нее без риска заработать радикулит. Надо как следует расслабиться по душам, и заодно придумать несколько подходящих тем для бесед с гостями. Полезно было бы проштудировать светский прием для чайников. На меня вылилась парочка кубометров горячей воды, но самочувствие не улучшилось. Завернувшись в полотенце, я оперлась о микроскопический умывальник и посмотрела в зеркало. В конце концов, есть вещи похуже, чем приглашение на парижскую вечеринку. Меня уже давно мутило от ужина в провинциальной мелкой буржуазии. Следовательно, я получила, что хотела, и теперь нужно держаться до конца. Другой такой случай представится не скоро. Постепенно я стала получать удовольствие от приготовлений. Уложила волосы в низкий пучок, скромно накрасилась, подчеркнув зеленый цвет глаз. Надела костюмные брюки. Как и задумано, они были сшиты по моей мерке, но я поступила разумно, отказавшись от обеда. Их плотный подкроенный пояс не потерпел бы никаких лишних бугорков. Я проверила, как они сидят, и была полностью удовлетворена. Затем взяла в руки жилет с обнаженной спиной. Хотелось бы знать, о ком я думала, когда создавала его. Не о себе, это уж точно. Подумая о себе, он бы закрывал гораздо больше, и под него можно было бы надеть бюстгальтер. Вместо этого вся моя спина открыта, плечи обнажены, а декольте... Подчеркнутая атласной бейкой густого темно-синего цвета, мягко говоря, глубокая. Проделав несколько замысловатых телодвижений, я ухитрилась застегнуть жилет сзади внизу и зацепить крючок на шее. Потом я взгромоздилась на непривычно высокие каблуки лодочек. Пьер предпочитал балетки на плоской подошве. И наконец-то посмотрела в зеркало. Я Не сразу себя узнала. Но результат мне скорее понравился. Правда, муж никогда бы не позволил мне выйти на люди в таком виде. Когда я приехала к Марте, у меня оставалось единственное желание — бежать как можно быстрее и как можно дальше. Появлюсь и улизну, как только представится возможность. Мне открыл все тот же дворецкий, забрал мой плащ — потом наградил меня ободряющей улыбкой и предложил следовать за ним по коридору. Коридор показался мне огромным, бесконечным. Наконец до меня стали долетать голоса, и мой сопровождающий исчез за порогом зала приемов. Человек пятьдесят гостей беседовали, держа в руке бокалы шампанского, между ними порхали официанты, предлагая пирожные, фоном звучала джазовая мелодия. По духу декор квартиры точно соответствовал ее хозяйке, шикарный и сдержанный, абстрактные картины на стенах, лишенные особых украшений мебель высочайшего качества и тяжелые темные шторы на окнах. Я с волнением искала взглядом Марту и вдруг увидела ее. Она была в моем платье. У меня вырвался вздох облегчения. На глаза навернулись слезы, эмоции зашкаливали. Женщина, чьей элегантностью я восхищалась, надела одно из моих произведений, точнее, мое первое настоящее произведение. Марта заметила меня и сделала знак, приглашая подойти. — Ирис, дорогая моя, — сказала она, целуя меня в щеку, — твое платье великолепно. Этого я от тебя и ждала. Спасибо. Она взяла меня за руки, отступила на шаг и оглядела с ног до головы. Я была права. Он великолепно идет тебе. Но, Бога ради, отведи плечи назад и держись прямо. Я выпрямилась и робко улыбнулась ей. «Так ты лучше», — одобрила она. «Мужчины уже смотрят на тебя». Я инстинктивно сгорбилась. «Ирис!» — мягко упрекнула она. «Именно так женщины управляют миром. Я научу тебя использовать свою власть в полной мере». «Не уверена, что мне этого хочется». Она взяла меня за локоть, потом представила своим друзьям как молодого дизайнера, а не как ученицу из ателье. Ее рука на моем локте заставляла меня держать спину и поддерживать разговор, в особенности с женщинами, которые разглядывали под микроскопом мельчайшие детали моего костюма и ее платья. Мне было трудно переварить то множество комплиментов, которые щедро расточалось в моей работе. Но должна признать, что удовольствие и гордость постепенно побеждали смущение. Я начинала испытывать некоторое возбуждение, ведь все присутствующие на приеме дамы были облачены в изделия знаменитых высоких марок. «Мне нужно несколько нарядов», — сказала одна из знакомых Марты. «У вас есть визитная карточка?» «Пока нет», — ответила за меня Марта. «Можете связаться с Ирис через меня». «Непременно сделаю это, не сомневайтесь», — кивнула будущая клиентка, отходя от нас. Я обернулась к Марте. Она задумчиво улыбалась. «О твоем будущем мы поговорим на следующей неделе. А пока получай удовольствие от вечеринки, выпей шампанского. Это поможет тебе расслабиться». Впервые с начала вечера Марта отпустила мой локоть и оставила меня одну. Я потягивала шампанское и довольно непринужденно болтала с гостями. Большинство из них были любителями современного искусства. Впервые я подумала, что в частых отлучках Пьера есть и положительная сторона. За годы нашего супружества я успела с увлечением прочесть довольно много книг по искусству и просмотреть каталоги выставок, посетить которые, естественно, не могла. И вот оказалось... что я зря боялась выглядеть необразованной дурочкой. На самом деле я вполне сносно справлялась, и мне это даже начинало нравиться. Я постоянно встречалась взглядом с Мартой. Ее обслуживал только Жак, и она не пила шампанского, предпочитает джин с тоником. Меня больше не напрягало, что она наблюдает за мной. Напротив, думаю, я оценила ее внимание и с удовольствием улыбалась ей. Судя по всему, гости испытывали к ней глубочайшее уважение, восхищались ею, а некоторые даже смотрели на нее, как на божество. Они ходили кругами вокруг нее, выпрашивая хоть каплю внимания. Я осознавала, какое это везение, какая честь — Мои близкие отношения с ней. Чуть позже Марта увлекла меня в другой конец зала. Она хотела познакомить меня с человеком, который возглавил бизнес после смерти ее мужа. «Габриэль!» — позвала она. Я ожидала увидеть пожилого господина, типичного представителя финансовых кругов. Однако к нам направлялся мужчина лет сорока, не больше. скорее атлетического сложения, с уверенной при этом непринужденной небрежной походкой, в темном костюме, с темным галстуком, в сорочке с итальянским воротником на высокой стойке и с манжетами на запонках, чисто выбритые, с разбойничьим выражением лица, одним словом «мужчина», на которого на улице оборачиваются. «Да, Марта», — ответил он, не отрывая от меня глаз. «Хочу, наконец-то, представить тебе Ирис». «Ирис — это Габриэль». «Очень приятно». Я протянула руку. Он задержал ее на несколько секунд дольше, чем требовалось. Когда он выпустил ее, я поймала себя на том, что не возражала бы, чтобы он подержал мою руку подольше. «Про Марты», — сказал он хрипловатым голосом, — «Очень рад с тобой познакомиться. А то я уже начал подозревать, что Марта тебя выдумала. Оказывается, ты вполне себе реальная». Он слегка прищурился и пробежался по мне глазами, оглядев с головы до ног. «Надеюсь, у меня будет возможность почаще с тобой встречаться», — продолжил он. «Даже не думай отвлекать Ирис от работы», — возразила Марта. Мне это не приходило в голову, но я мог бы зайти и посмотреть, как она шьет. Он наградил меня чарующей улыбкой, от которой я покраснела до корней волос. С каких пор это ты интересуешься модой, сухо осведомилась Марта. Уже целую минуту и сорок пять секунд. Я улыбнулась и опустила голову. Мне хотелось сказать что-то остроумное. или хоть что-нибудь, уже неважно что, но меня смущало и избивало с толку само присутствие этого человека. «Ирис!» — позвал он. Я робко подняла на него глаза. «Могу я предложить тебе бокал шампанского?» «Ну... нет!» — решительно заявила Марта. Она снова ухватила меня за локоть и повела за собой. Я не удержалась и обернулась. Габриэль не отрывал от меня глаз. Когда наши взгляды встретились, он подмигнул, и я в очередной раз покраснела. Я почувствовала, что Марта сильнее сжала мой локоть, и это быстро вернуло меня с небес на землю. «Ирис, если ты нуждалась в доказательствах своей сексуальной притягательности, то ты их получила, однако остерегайся Габриэля». «Но Марта, я... Я люблю его как сына, но он...» «Лавелас, неуважающий женщин, а ты замужем. Предупреждаю для твоего же блага». Я была для нее открытой книгой. «Вам нечего беспокоиться», — ответила я. До самого конца вечеринки Марта не отпускала меня ни на шаг. Я улыбалась тем, кому она меня представляла, и внимательно слушала все, что она им говорила, при этом украдко искала взглядом Габриэля. Взрывы женского смеха подсказали мне, где он. Габриэль стоял в окружении стайки женщин. На ум приходили мухи, вьющиеся вокруг горшочка с медом. Я даже готова была поспорить, что двое в этой группке... «Мать и дочь». И все они глупо смеялись любой его шутки. У него находилось словечко для каждой. Он что-то шептал им на ухо, и они разовели от удовольствия и хлопали ресницами. Руки Габриэля ни на минуту не оставались в покое, но, по моим наблюдениям, он ни разу не перешел границы дозволенного, ограничиваясь попытками успешными завести свою аудиторию, Повысить градус желания. Марта права. Настоящий бабник. Не будь ее рядом, я, наверное, поддалась бы его обаянию. А ведь я замужем и люблю своего мужа. Как раз на этом этапе моих размышлений я встретилась с ним взглядом. Он наклонился к одной из своих поклонниц и нашептывал ей какие-то нежности. «Уже поздно!» — напомнила мне Марта. Я оторвала глаза от этого дунжуана с сожалением и чувством, будто меня застигли на месте преступления. Марта наблюдала за мной. «Рядом есть стоянка такси. Возьми машину и возвращайся домой. Я тебя жду в понедельник. Спасибо за вечер, Марта, и вообще за все». Не отпуская мой локоть, она подошла ближе и прикоснулась губами к моему виску. «Ты идеально вела себя», — произнесла она мне на ухо своим чарующим голосом. Потом она пристально посмотрела мне в глаза. Я опустила голову. Она оставила в покое мой локоть и вернулась к гостям. Я направилась прямиком в прихожую за плащом. Дворецкий собрался подать его мне. «Не надо, я сам». Я обернулась. Габриэль стоял, прислонившись к двери, скрестив руки на груди. Он уверенно завладел плащом, а я неподвижно застыла на месте и смотрела на него. — Ты уже уходишь? А ведь мы так и не познакомились. — В другой раз, может быть. Он широко улыбнулся и подал плащ. Что мне оставалось? Я опустила руки в рукава, а он очень медленно поднял Плащ мне на плечи. — Разреши пригласить тебя на ужин, — проговорил он мне на ухо. — Только мы вдвоем, без всех этих старых перешниц, и особенно без Марты. Я обернулась к нему, он не отступил ни на полшага, и наши тела соприкоснулись. На его губах играла плейбойская улыбка. «Очень мило, но я вынуждена отказаться!» Он склонил голову на бок и нахмурился, но продолжал улыбаться. «Дело в том, что я замужем». «Почему мне показалось, будто это прозвучало как жалкое оправдание?» «А кто ему скажет, что мы ужинаем вдвоем?» «Только не я. Время от времени маленькая ложь это так возбуждает». Я улыбнулась ему и чуть опустила ресницы. Мне очень жаль, но все-таки вынуждена сказать «нет». Хорошего продолжения вечера. Я резко развернулась, чтобы он не заметил, как я заливаюсь краской. Он обошел меня и распахнул дверь. «Доброй ночи, Ирис». На завтра я села утром в поезд, все еще витая в облаках и с нетерпением, дожидаясь возможности рассказать Пьеру о потрясающем успехе моих моделей. Он ждал меня на перроне. Быстро и не глядя, чмокнул и потянул к автомобилю. Я тебя отвезу и сразу же уеду, сказал он, включая двигатель. Ты сегодня работаешь? Мне казалось, я предупредил тебя в неплановом дежурстве, постараюсь вернуться не поздно. Я решила промолчать, и мне удалось не сорваться, не выплеснуть все свое разочарование. Десять минут езды, и вот мы возле дома. Я опять удержалась и не стала подливать масло в огонь. «Приготовлю нам что-нибудь вкусненькое на ужин», — предложила я с улыбкой. «Не напрягайся, я принесу еду. В любом случае, я устал, как собака, и долго не продержусь». Я отстегнула ремень, придвинулась к нему, погладила по щеке, прижалась к ней губами. «Хочу, чтобы ты меня простил за вчерашнее отсутствие». «Нечего прощать, забудь, я ведь сегодня тоже вкалываю. Ладно, мне пора». Я заставила себя выйти из машины, Бросила на него последний взгляд, подхватила сумку на заднем сиденье и вошла в дом. Восемь часов вечера. Я причёсана, накрашена, одета так, чтобы понравиться мужу. Зажигаю несколько свечей, включаю музыку. Слышу, как подъехала машина Пьера. Сажусь на диван и беру журнал. Он входит и прямиком направляется на кухню. «Я забежал к китайцам. Тебя устроит?» «Конечно!» — отвечаю я. «Как прошел день?» «Я в душ». Он не поцеловал меня и даже не взглянул, а сразу поднялся по лестнице, перескакивая через несколько ступенек. Хорошенькое начало. Пятнадцать минут спустя я стояла на кухне, доставая тарелки. Прислушалась, музыка больше не играла, но зато работал телевизор. «Помочь?» — спросил Пьер из гостиной. «Нет, все в порядке, сама справлюсь». Я присоединилась к нему, и романтический вечер, о котором я мечтала, превратился в ужин перед телевизором. Пьер беспрерывно щелкал пультом и в конце концов остановился на дебильном реалити-шоу. Ему бы еще разношенные шлепанцы в клетку, и портрет завершен. Зря я старалась. Ничего бы не изменилось, будь я в спортивных штанах и бесформенной майке. Он вскоре начал клевать носом и уронил голову мне на плечо. Я не знала, как реагировать. Можно ли обижаться на него за то, что он устал после тяжелой недели в клинике? С другой стороны, я рассчитывала, что он уделит мне какое-то внимание, задаст вопросы, что он просто заметит меня. Увы, в этот уикенд не суждено. Мои мысли изменили направление переключились на Габриэля. Я встряхнула головой, чтобы прогнать их, и разбудила Пьера «Пора было идти ложиться».